Бланш, Небесный замок Небесный орден заседал в дневном полумраке грозовых туч. Обычно через огромное круглое окно в куполе бил яркий сноп света матушки, и зеркала разбивали его на сотни лучей, озарявших каждый уголок. Но сегодня по стенам ползли тени. «Недобрый знак», — подумала Бланш. Она продолжила доклад. «Считаю, что нужно отправить экспедицию на Арау и разобраться, что происходит. Возможно, туземцы Арау ловят голубей и каким-то образом усыпляют их или делают еще что-то, что сбивает с толку наших почтарей. Не исключены более экзотические причины». «Мы все знаем, что вблизи барьера связь почтарей с голубями иногда перестает работать. Возможно, на Арау наблюдается похожий эффект. Если так, его обязательно надо изучить». Она умолкла и обвела взглядом собравшихся. Только шестеро пришли сегодня. Шестеро из девятерых членов Совета. Кларус был уже настолько стар, что все чаще не мог выбраться из постели. Бирка, видимо, снова где-то пил. Нужно поставить перед отцом вопрос о его пригодности. Лита, сестра почти никогда не приходила на собрание. Она имела право на кресло в совете как глава конструкторов и была хороша на своем посту, но отца предпочитала избегать с тех пор, как тот в сердцах заявил ей прямо в лицо, что ее неспособность услышать мысли даже сестры-близнеца непростительно и сделала ее разочарованием в его глазах. Бланш вздохнула. Отца можно было понять. Такой многообещающий подарок судьбы — близнецы. И такое сокрушительное фиаско. Когда окончательно понимаешь один из них глухой, Она много лет пыталась помирить отца и Литу, но пока безуспешно. Она знала, что Вигго жалеет о том, что наговорил тогда, но гордость не позволяла ему пойти навстречу первым. А Лита, к сожалению, характер унаследовала от отца. Звонкий голос Вигго де Муссона, всегда сбивающий с толку на контрасте с кряжестым телом и рубленным немолодым лицом, разнесся по всему залу. «Какие будут соображения, Эйнар?» Эйнар де Ламуссон, казначей Ордена, пошевелился в кресле и проговорил. «По моим прикидкам, отправить легкий фрегат к Арау будет стоить не меньше 500 маринов. По сравнению с исчезающими раз в два года голубями — это огромная сумма. В казне Ордена достаточно средств, но я считаю, что это не повод их тратить». Если можно совместить эту экспедицию с одной из торговых миссий, еще можно подумать. В противном случае я голосую против». «Принято», — сказал Вигго. «Перт?» «Нельзя просто так взять и прийти на Арау», — сказал Перт. «Для этого нужно согласие и сопровождение торнадо. А для этого нужно согласие Мануэля. Вы планируете его получить?» Я предполагаю, сказала Бланш, что на Арау есть нечто особенное, которое может дать Небесному Ордену преимущество над остальными орденами. Их нежелательно ставить в известность до поры. Запрос согласия Тана не входит в мои планы. Если мы перескочим через голову Тана Мануэля, это создаст нежелательное трения. Я против. Принято, сказал Вигго, Остин. «Слава и уважение почтарей», — звучно проговорил Остин, — «зависит от их надежности. Если появилось что-то, что может поколебать ее, нужно разобраться». Во все времена Муссон посылал корабли к любым островам, которые чинили препятствия работе почтарей. За последние годы таких поводов не было. Но это не значит, что теперь такие случаи можно игнорировать. Я голосую «за». «Принято», — сказал Виго. «Тальмира». «Все, что я услышала, звучало крайне антинаучно», — лениво протянула декан Небесного факультета. Э, «С высокой вероятностью все подобные случаи — недостатки в обучении почтарей. Мы каждый год совершенствуем методики, и скоро таких случаев просто не останется. Если мы отправим экспедицию, это привлечет внимание. Мы раздуем крошечную проблему до масштабов аквы. Доверие к почтарям напротив упадет, поэтому я голосую против». Принято, сказал Вигго Даламусон. Теперь мои собственные соображения. Среди всех нас почтарями много лет служили только я, да Остин. Вы все плохо представляете себе, что такое связь с голубем. Это нить, разрыв, которой бьет чрезвычайно сильно. Он не просто причиняет боль, он ослепляет. У меня дважды гибли голуби. Это невозможно не почувствовать. Поэтому происходящее на Арау выходит за рамки всего, что мы знаем, и должно быть расследовано, независимо от трат, взгляд в сторону Эйнара, независимо от репутации, взгляд в сторону Тальмиры. Что же касается дипломатии, по причинам, о которых я уже сказал, я не верю, что дело в простых островитянах. «Либо эти островитяне очень непростые, либо на Арау есть нечто крайне интересное, и этим интересным должен владеть наш орден, а не какой-либо иной. Поэтому все, что предложила моя дочь, я поддерживаю безоговорочно». Воцарилось молчание. Три голоса «за», три голоса «против». В таких случаях стороны шли на взаимные уступки, договаривались до тех пор, пока хоть один из совета не передумает. Бланш задумчиво обвела взглядом остальных. Перт никогда не изменит мнение. По сути, это человек Мануэля, а не Вигго. Тальмира тоже, только не из-за принципов, а из-за бланш». Она ненавидит небесных близняшек и даже не понимает, насколько хорошо Бланш это чувствует. Инар здесь единственный беспристрастный противник. Что у нас с торговлей? Бланш не знала. Она мучительно пыталась вспомнить, не ожидается ли вскоре отплытие к островам очередного барка. Затянувшаяся тишину разорвал резкий стук распахнувшихся дверей. — Я не опоздала? — запыхавшись, спросила Лита. Не дожидаясь ответа, она уселась на свободное кресло. Прямо как пришла в своем испытательском комбинезоне с кучей ремешков, кармашков и завязок. Глаза Бланш распахнулись от удивления. Что-то явно случилось. Лита не посещала собрание совета уже миллион лет. «Это место Бирки», — сухо сказал Вигго. «Да, прости, Бирка», — сказала креслу Лита и пересела на соседнее. «Голосование уже идет? Чье сейчас слово?» все уже высказались, твое слово. Я голосую. Сестра, коротенько. в чем суть?» Бланш кратко пересказала. Все это время она пыталась как-то просигналить Лите, как именно нужно голосовать, но та смотрела куда угодно, только не на сестру. Бланш в очередной раз посетовала, что Лита не услышит ее мысленного зова, как бы она ни старалась». Лита на секунду сделала вид, что размышляет, и потом заявила «Я голосую за». «Причины?» — спросил Вигго. «Ну, надо разобраться. Что-то странное происходит». И потом Лита сделала нарочито наивное лицо. «Она моя сестра. Она лучше знает». Бланш едва сдержалась, чтобы не расхохотаться в голос. Едва за последним членом совета закрылась дверь, Бланш стиснула сестру в объятиях и воскликнула. «Что ты здесь делаешь?» «Так мне же нечего делать в грозу», — сказала Лита. «Решила Игеля проведать. Ну, он мне и рассказал, что ты задумала. А я помню, что сегодня заседание. Дай, думаю, поддержу на всякий случай. Правильно хоть проголосовала-то?» «Конечно, правильно!» «Хоть и безответственно!» — резко прозвучал голос Викго Даламусона. «Подобным поведением подрывается авторитет Совета». Если в Ордене узнают, что Совет превратился в балаган, его решения ничего не будут стоить. Именно поэтому я стараюсь реже посещать его папочка». Видя, что отец вот-вот взорвется, Бланш поспешила утащить сестру на улицу. Дождь немного утих, и они добежали до беседки в глубине садов Ордена. Детьми они едва ли не каждый день играли там и все еще любили порой посидеть под вишнями и яблонями, вдыхая едва заметный аромат листвы. — Ты как нельзя вовремя, — сказала Бланш. Голоса разделились трое на трое. Лита фыркнула, усевшись на скамью и закинув ногу на ногу. — Тоже мне боцманский узел. Ясно же, как они все будут голосовать. Разве что перт, он тоже против был. — Дипломатия, — Бланш махнул рукой, — блюдет интерес Мануэля. Возьмешь меня с собой? Бланш помрачнела. Не знаю, Лита, это может быть опасно. Отец вряд ли отпустит нас обеих. — Да ладно, ему плевать. — Неправда, он тебя любит, поверь, я точно знаю. Лита, сделанным равнодушием, пожала плечами. — Как скажешь, да и что там опасного? — Неизвестность. В океане много неизвестного. Нас не назвали бы мореходами, если бы нас это пугало. Ладно, я шучу. Не поеду я с тобой и не проси. Несколько месяцев без полетов я не выдержу». Бланш поневоле усмехнулась, села рядышком, привалившись к сестре. «Ты больше подходишь для этого похода, это правда», — пробормотала она. «Ты привыкла к риску, но плыть придется мне. А я боюсь, я боюсь, Лита». Как была трусишкой в детстве, так и осталась. Бланш показала ей язык, сопроводив долгим Мм, На случай, если Лита его не увидит, и поудобнее устроилась у нее на плече. Спой мне, попросила она, закрыв глаза. Дождь усилился, капли барабанили по крыше беседки. В глубине сада изредка гулко стукали об землю яблоки. А затем послышался голос Литы, совсем как в детстве, когда она успокаивала бланш, помогала той справиться с тенями внутри ее головы. Тогда им обеим казалось, что глухота литы это счастье, и что никакие увещевания отца не стоят ночных кошмаров и постоянного ощущения подступающего безумия. Их мать умерла при родах, и единственное тепло, которое близнецы могли получить, они брали друг у друга. Лита пела колыбельную, которую еще в детстве придумала специально для сестры. Засыпай, сестренка, поскорее, матушка уж скрылась под водой. Умолкают голуби на реях, с неба мирно смотрит брат с сестрой. Баю-бай, баю, -бай, баю -бай. спи, сестренка, засыпай.